а большой змей, который сейчас спит в Дальнем море, выпустит столько огня, что сожжет все миры и все кто там обитает. — А сам ты веришь в этого ужасного коня? — шутливым тоном спросился Сандаган Бенгальца. Тремаль улыбнулся вместо ответа и направился к пруду, где малайцы трудились, чтобы извлечь рог. После нескольких ударов по рангам удалось отрезать его длиной он оказался в метр, И двадцать сантиметров. Острый конец уж заметно стерся, поскольку много лет служил носорогу не только оружием, но и для того, чтобы выкапать из земли корни, составлявшие его пищу. Этот редкий охотничий трофей присоединили к прочей поклаже, и в прежнем порядке отряд двинулся дальше. Вскоре после захода солнца они достигли цели своего путешествия, поместья, принадлежавшего Кремальнайку. Глава 13. Тигр-людоед Кхари был одним из тех поселений, которые еще оставались в джунглях сундарбана несмотря на эпидемии холеры и тропической лихорадки, набеги тигров и пантер. Существовало это селение благодаря необыкновенному плодородию здешних рисовых плантаций, на которых выращивали особо ценный сорт риса, очень тонкого, белого и ароматного, высоко ценимого сдаками. Поселение это представляло собой беспорядочное нагромождение хижин с глинобитными стенами, крытых пальмовыми листьями, и два-три простеньких бенгали, загородных домов смешанной англо-индийской архитектуры, владельцы которых, опасаясь лихорадки, почти никогда в них не живут. Здешняя бенгали тримальнайка совсем не походила на его бенгали в Калькутте. Это была старая одноэтажная постройка с остроконечной крышей и верандой вокруг, построенная капитаном Кои когда он воевал здесь с туксами Суэт За оградой Бенгалии возвышались два огромных слона, которые под присмотром погонщиков поедали свой вечерний рацион. Время от времени они прерывали еду, чтобы издать громкий трубный звук, от которого вздраивали стены старого дома. Это были совершенно разные животные, принадлежащие к двум различным породам. Первый был массивнее, с короткими ногами и широким хоботом, и обладал необыкновенной физической силой. А второй был повыше, более поджарый и подвижный, зато имел преимущество в скорости. — Какие великолепные животные! — в один голос воскликнули Яннес и Сандакан, остановившись во дворе в время как оба из Полина по знаку погонщиков приветствовали новоприбывших, вскинув над головой свои хоботы. «Да, очень красивые и крепкие», — сказал Тремаль Найк, окинув их взглядом знака дока. «Достанься от них тиграм, сундербан. Мы воспользуемся ими уже завтра?» — спросил Янос. «Да, если хотите», — ответил бенгалец. «Все должно быть готово для охоты. Мы все поедем в паланкине — Да, да, мы вместе с Сурамой займем один, а Малайц другой. дармы и Пунти побегут следом. — Дарма? — воскликнули Яныс и Сандакан. — Твоя тигрица здесь? Вместо ответа Тремаль Найк издал длинный свист. Тотчас с во двор с легкостью кошки прыгнула прекрасная тигрица и с радостью потерла с морды ноги хозяин Яныс и Сандакан, хоть и знали, что тигрица ручная, невольно попятились, а малайцы спрятались за слонов, схватившись за свои поранки Следом за тигрицей из-под навеса выскочила собака, черная и рослая, как гиена. Она с веселым лаем приняла спрыгать вокруг хозяина. — Вот мои друзья, которые станут и вашими друзьями, — сказал Тремаль Найк, лаская обоих. — Яныс, Сандакан, подойдите. — А ты поздоровайся с своими родственниками из Момпрачема, — сказал он тигрице, — ведь они тоже тигры. Зверь внимательно посмотрел на них умными зелеными глазами и приблизился, приветливо помахивая длинным хвостом. Затем тигрица обошла два раза вокруг них, внимательно обнюхивая, и только после этого позволила себя погладить и приласкать, выказывая свое дружелюбие негромким рычанием. «Она великолепна», — сказал Сандакан, — «никогда не видел такой красавицы и очень послушная», — ответил Триман — «она слушается меня, как Пунти». «Ну, у тебя такие стражи!»